Глава 15. Смелый проект. Главный зал Всемирной Академии наук переполнен до отказа. Прозрачные светло-зеленые занавесы на окнах делает солнечный свет приятным, рассеянным, но он меркнет на фоне сияния, скрытых за капиталями колон, мощных люминесцентных ламп. На трибуну поднимается академик Ченсу, руководитель Северной обсерватории Луны. И я хочу рассказать вам о результатах изучения сигналов с Проксима. Говорит он и делает длинную паузу В него впились взгляды всех присутствующих Академик Ватсон нервно теребит воротничок Академик Навратил гладит ладонью колено Видно, что оба волнуются Спор о природе сигналов из космоса Который возник между академиками Навратилом и Ватсоном решен Почему он говорит так медленно? Это меня раздражает Прошептала Алена, склоняясь к Северсону Теперь мы уже убедились, что проксима, или, вернее сказать, одна из планет, вращающихся вокруг нее, посылает не отдельные сигналы, а настоящую, очень сложно промоделированную программу. С помощью специальных приемников нам удалось воспроизвести отрывки из этой программы. Пожалуйста, послушайте их в прямой передаче из Южной обсерватории. Ченсу нажал кнопку На большом серебристом полотне появилось изображение обсерватории Перед сложным устройством с многочисленными экранами спиной к зрителям сидел человек с наушниками на голове Вот он покрутил несколько ручек В громкоговорителях послышались сигналы Которые напоминали телеграфные знаки различной длительности и тона Вдруг сигналы превратились в удивительные голоса Затем зазвучала визгливая музыка Это отнюдь не доказывает, что звуки посылают мыслящие существа, а воскликнул академик Ватсон. Такая мешанина тонов может возникнуть и при случайной группировке излучения взрыва водорода в туманностях. Мы предвидели такое возражение. Спокойно продолжал Ченсу. Вот фонограмма, а рядом с ней запись голоса человека. На полотне появилась причудливая волнистая линия, потом еще одна Пожалуйста, обратите внимание, обе фонограммы очень похожи Конечно, разгадать смысл передаваемых фраз невероятно трудно Но нет сомнения в том, что их передают с планеты Проксима Разумные существа с достаточно высокой культурой В зале раздались аплодисменты Слово взял академик Шайнер С помощью сверхмощного передатчика на Луне мы пробуем наладить связь с существами на Проксиме. Рано или поздно нам удастся это сделать. Сложность заключается в том, что мы не знаем их языка, ни образа мышления. Однако есть законы, которые остаются неизменными для всей Вселенной. Я имею в виду математику. Предлагаю начать с основ геометрии теоремы Пифагора. Конечно, на проксиме она будет называться иначе, однако и соотношения сохранятся. Давайте проэкзаменуем жителей проксимы, знают ли они эту теорему. По залу прокатился веселый шум, но академик Шайнер продолжал. Это будет очень просто. Сначала пошлем 3, потом 4 и, наконец, 5 сигналов. То есть воспользуемся утверждением старика Пифагора, что 3 в квадрате плюс 4 в квадрате равны 5 в квадрате. Если Проксима подтвердит этот результат, то мы... Последнее слово ученого утонули в раздавшихся в зале аплодисментах. На кафедру вышел академик, обратил. Я хотел бы предложить другой проект, чтобы убедиться в существовании разумных существ на неизвестной планете. Сказал он медленно, и голос его слегка дрогнул. «Предлагаю отправиться в соседнюю звездную систему и посмотреть своими глазами». Зол загудел глухо, встревожно. «Это невозможно. Как вы думаете преодолеть расстояние, превышающее четыре световых года?» Скептически спросил академик Ватсон. Признаю, что мой проект звучит довольно фантастически, но разве до сих пор нам не приходилось преодолевать препятствия, которые казались непреодолимыми? До 27 июня 1954 года многое казалось невозможным, однако в тот день спуском первой атомной электростанции в Советском Союзе начался атомный век. Человечество овладело неисчерпаемым источником огромной энергии. С ее помощью мы превратили пустыню Сахару в цветущий сад и вытеснили ледники Арктики почти к Северному полюсу. Завоевали Луну и исследовали другие планеты нашей Солнечной системы. Продлили человеческую жизнь и сократили расстояние. Научились превращать элементы, обобщив таким образом заветную мечту алхимиков. Превратили вредное когда-то радиоактивные излучение в оружие борьбы против микробов. А смели сказать, что с такой энергией человек не может навсегда остаться запертым в пределах нашей Солнечной системы. Интересы науки требуют, чтобы мы заглянули намного дальше. Вот почему я предлагаю построить космический корабль, который будет способен преодолеть гигантское расстояние в четыре световых года. Его детальный проект я выношу на обсуждение Всемирной Академии Наук. Сейчас я познакомлю вас только с его остальными положениями. На проекционном полотне появился схематический разрез межзвездного корабля. В разработке проекта приняли участие несколько известных ученых из разных стран. Продолжил, наворотил, корабль должен быть достаточно большим, примерно как океанский лайнер. «Из какого же материала вы хотите построить этого исполина? Самая прочная конструкция будет раздавлена собственным весом». Заметил Уотсон. «Предположим, что вам в конечном счете удастся его построить. Потом из такого корабля сможете сделать музей, потому что на нем вы никогда не оторветесь от земли». «Конечно, товарищ Уотсон прав», – улыбнулся наворотил. Но, так как нам нужен не музей, а межзвездный корабль, на котором мы хотим попасть на Проксиму, то построим его лучше сразу на Луне, где сила тяжести у раз меньше, что даст нам возможность разработать более смелую конструкцию, а отсутствие атмосферы облегчит более удобный старт. Как известно, полезных ископаемых на Луне предостаточно, так что материалы завозить не будем. Звездолет будет оснащен совершенной атомной электростанцией конструкции Академика Зайцева. Эти комментарии позже, снова встрел Ватсон. Сколько времени продлится, полет? Это должно быть путешествие на всю жизнь. Вы будете питаться безвоздушным пространством? Приветствую! Возражение академика Ватсона. Они облегчают мне изложение. Иронично улыбнулся, навратил. Сконструированные нами новые двигатели-реакторы будут работать до тех пор, пока корабль не достигнет половины скорости света. Это займет примерно два месяца. Сколько же времени они будут работать при торможении, когда мы приблизимся к Проксиме? Большую часть пути корабль пролетит по инерции. Все путешествие к соседней звездной системе Центавра рассчитано приблизительно на 8 лет. Питание на этот период будет обеспечено искусственно синтезированными продуктами, которые более компактны. Наворотил, сделал паузу, ожидая еще вопросов, но зал молчал. Прошу рассмотреть эскиз нашего корабля подробнее. Академик снова показал на схематический рисунок космической ракеты в разрезе. Это склады горючего, кислорода, пищи. Вот атомная электростанция. В цилиндрическом корпусе размещен также клуб для отдыха и развлечений членов экипажа в свободные минуты. Над клубом расположены кабины экипажа, соединенные главным коридором. Голова корабля – большой шар, занятый лабораториями, наблюдательными пунктами и передатчиками. Наверху находится центральная кабина, откуда будет осуществляться управление всем кораблем. К главному корпусу присоединяются четыре меньших вспомогательных ракетоплана, которые при необходимости смогут отделиться и летать самостоятельно. Во время проектирования «Звездолета» расчеты были сделаны на экипаж из 15 человек. «Как я уже сказал, детальный проект, опирающийся на точные расчеты, я передал в президиум. Надеюсь, что на завтрашнем заседании его критически оценят. Затем все будет зависеть от того, что решите вы». Академик навратил, поклонился и сошел с трибуны. Когда он садился в кресло, у него все еще дрожали руки. Алена крепко пожала ему руку. «Наша возьмет». Президент Академии объявил перерыв на десять минут. Однако в буфете в соседней зале никто и не вспомнил. Участники поделились на крупки, в которых велись оживленные споры. Зал гудел, как растревоженный улей. «Какая удивительная женщина!» – думал Северсон взглянув на Алену. Она в этот момент о чем-то спорила с Ватсоном. «Преодолела огромное расстояние до Луны, а теперь решается помчаться еще дальше». Алена посмотрела на Северсона, будто почувствовала, что он ее рассматривает, извинилась и снова села рядом с ним. «Я плохая компаньонка, правда? Оставляю вас сидеть здесь в одиночестве. Боюсь, я сейчас не выдержу. Этот фацин со своими отсталыми взглядами меня ужасно раздражает». «Знаете, я вам завидую», — грустно сказал Северсон, думая о своем. «Вы живете в удивительное время, полное сказочных возможностей». Алена взглянула на него с нескрываемым удивлением. «А разве вы не живете в настоящее время?» «Как вам сказать? Мне кажется, что я не живу, а только наблюдаю». «Может, мы недостаточно внимательны к вам?» Встревожилась девушка. «Общаемся с вами как с чужим?» а «Вы меня не так поняли. Я хотел сказать, что я и до сих пор среди вас словно гость. А мне хотелось бы работать с нами». Быстро подхватила Алена. «Да, но я ведь ничего не умею, не знаю». прошептала девушка, потому что шум залез стих. «Поговорим об этом вечером». На трибуну поднялся академик Уатсон. Начал он, как всегда, коварно. Не думайте, уважаемые друзья, что я всегда становлюсь в оппозиции из принципа. Однако, как ученый, я обязан защищать истину, в которой убежден. Поэтому я и хочу в первую очередь поставить вопрос о целесообразности путешествия к гипотетическим людям на планету Х. Не сомневаюсь, что на планетах Проксима Центавра также существует жизнь в самых разнообразных формах. Ведь нашли же мы ее, в конце концов, и на Венере, и на Марсе. Однако не случайно, что на этих планетах жизнь не развивалась точно так же, как и на Земле. Мы не нашли там существ, которые стояли бы на таком же высоком уровне развития, на котором находятся земляне. Да, это и закономерно. Учтите только, от скольких факторов зависит существование высших форм жизни на нашей Земле. От... Состав атмосферы, отдаленности планеты от Солнца, от ее величины и наклона оси, от структуры геологических слоев, наличие воды и так далее, и так далее. И измените хотя бы один параметр, например, состав атмосфер, и жизнь на Земле погибнет или вернется примитивным формам. Чтобы возникла такая разнообразная и пышная жизнь, как на нашей планете, должны быть точно такие же условия. Подсчитаем. Это огромное количество факторов и попробуем на На основе теории вероятности определить, сколько планет, похожих на нашу Землю, мы сможем найти в радиусе 15 световых лет, оказывается ни одной. Я не хочу утверждать, что нигде во Вселенной не существует похожих на нас мыслящих существ, но я не верю, что мы их найдем сразу же в соседней звездной системе. Это противоречит логике. Тем не менее, я не биолог и не могу этот вопрос решить окончательно. Более серьезное возражение имеется у меня с точки зрения физики, которая является моей основной специальностью. Академик Навратил предполагает что звездолет может достичь в межзвездном пространстве половины скорости света, то есть 150 тысяч километров в секунду. Я подчеркиваю слово «предполагает», потому что под этим предположением нет никакой научной почвы. Вообще-то еще неизвестно, сможет ли вещество выдерживать такую скорость, а главное, выдержит ли ее человек. Я считаю, что вещество при скорости свыше 100 тысяч километров в секунду потеряет силы сцепления, распадется на атомы, попросту взорвется. Обратите внимание, что нигде во Вселенной вы не найдете объекта, который перемещался бы с такой невероятной скоростью. Я убежден, что вещество вообще не может двигаться с такой скоростью. Далее. Как собирается академик Навратил приземляться в таком гигантском корабле где-нибудь на планете? И как потом стартовать, потому что следует разумно предположить, то он не захочет оставаться на Проксиме навсегда. Не забывайте также про эффект Допплера, согласно которому при половине скорости света экипаж корабля не увидит звезд ни перед собой, ни за собой, потому что их спектральные линии так сдвинутся, что свет какого угодно цвета станет невидимым для человеческого глаза. Я еще не изучал детально проект Академика Навратила, но недостатки, которые я отметил, бросаются в глаза уже с первого взгляда. Не сомневаюсь в том, что найду также много серьезных погрешностей, также и при детальном изучении проекта, на основе которых докажу вам, что проект Навратила невыполним. Слово попросил академик Хотенков, руководитель исследовательского института межпланетных полетов. Вероятно, вы все же осознаете, знаете, что в дискуссии, которая развернулась по поводу проекта «Академика Навратила, решается вопрос намного более важный. Чем спор двух ученых Речь идет о том Осмелимся ли мы преодолеть расстояние Между двумя звездами Или заранее объявим эту идею безнадежной Никто не отрицает Что это очень смелый проект Но разве не нужно было Проявить столько же отваги Чтобы человек впервые сел в ракету И отправился сквозь космическое пространство На Луну Или решился на первое опасное путешествие к Венере. Правда, к тому времени человек уже овладел неистощимой атомной энергией, но еще не знал всех опасностей, которые подостерегали его в межпланетном пространстве. Не у кого было позаимствовать опыт пришлось полагаться только на расчеты. Несмотря на это, человечество уже разбило оковы, которые держали его на Земле и храбро шагнуло во Вселенную. Все мы знаем лучше других, какое огромное научное значение имели те первые путешествия. Нет сомнения, что проект академика навратила вполне отвечает стремлению мы усилим человечества продолжать свое путешествие за знаниями. Видимо, я говорю от имени большинства, утверждая, что мы этот проект горячо приветствуем. Пока что я просмотрел его бегло, для окончательного решения потребуется более основательное изучение и эксперименты. И так можно смело заявить, что проект научно обоснован и тщательно продуман почти до мельчайших деталей. Поэтому я не согласен с возражениями академика Ватсона, как не согласен и с ее взглядами на существование человечества. Его вывод, что в радиусе 15 световых лет только наша Земля имеет условия для развития мыслящих существ, не научен. Настолько не научен, что напоминает утверждение средневековой церкви, которая заявляла, что Земля является центром Вселенной. Жизнь на Земле действительно обусловлена многими факторами. Это еще не значит, что такая же сложная жизнь не может развиваться и при других условиях. Мы очень уважаем научные труды Академика Ватсона в областях физики, но его утверждение об исключительности человека во Вселенной мы должны самым решительным образом отвергнуть, как непрогрессивное и даже реакционное. Пока что мы исследовали только нашу Солнечную систему, что дает нам право утверждать, что ни в одном из тысяч миров в радиусе 15 световых лет нет жизни, похожей на ту, которая есть на Земле. Я также не согласен с утверждением академика Ватсона, что вещество не может двигаться со скоростью равной половине скорости света. Общеизвестно, что материальные частицы космических лучей летят в межпланетном пространстве почти с такой же скоростью. Больше всего меня удивили сомнения, выдержит ли такой скорость человек. Это мне напоминает время появления железных дорог, когда некоторые ученые уверяли что человек не может выдержать большей скорости, чем 40 км в час. При этом они забывали, что это же время летят во Вселенной, вместе со всем земным шаром со скоростью 30 км в секунду. Возможно, что в проекте Академика Навратила много еще нужно будет исправить и усовершенствовать, но ясно также и то, в чем я глубоко убежден, что этот проект будет рано или поздно реализован. «Думаю, что время, когда человек осмелится переступить границы нашей Солнечной системы, уже не за горами». «Правильно!» – закричала, не сдержавшись, Алена. Но я голос потонул в оглушительных аплодисментах. Навратил, снова взял слово, подождал, пока зал замолчал. «Я хотел бы ответить на некоторое возражение академика Уатсона», – сказал он дрожащим от волнения голосом. Должен признаться, что при разработке проекта я их тоже ставил перед собой. Над проблемой приземления гигантского корабля на планете мы, например, ломали себе голову очень долго. А сегодня это кажется мне силхотворным вопросом, потому что выход, который предложил астробиолог с ВЗО, был настолько очевиден и прост, что невероятно удивит даже и вас. Большой ракетный корабль не будет приземляться вообще. Мозол зашумел. На планету совершат посадку только меньшие вспомогательные ракетопланы, которые будут прикреплены к корпусу «Гиганта». Продолжал академик после короткой паузы. Больший, скажем так, материнский корабль превратится в искусственный спутник и будет без дальнейших затрат энергии вращаться вокруг планеты по инерции. Во-первых, это облегчит установление связи с Землей, а во-вторых, он легко снова превратится в межзвездный корабль, предназначенный для длительного путешествия во Вселенной. Конечно! связь с Землей во время полета будет затруднена. И ведь если мы полетим со скоростью равной половине скорости света, наши сообщения будут все больше запаздывать, пока, наконец, не начнут доходить до Земли через 4 года». Разумеется, на Земле их получат сильно искаженными. Это влияние доплеровского эффекта, о котором уже здесь упоминал Академик Ватсон. Поэтому в проекте мы предусмотрели, что будут установлены демодуляторы, которые устранят помехи и будут способствовать нормальному, неискаженному восприятию. Похожими же инструментами можно будет компенсировать влияние смещения линий в спектре, чтобы была возможность видеть. Наконец, я бы хотел еще раз вернуться к проблеме скорости межзвездного корабля. Предлагаю... Запустить с Луны экспериментальную ракету без людей, оборудованную контрольной аппаратурой и автоматическими передатчиками. Если она будет заправлена атомным топливом с максимальным использованием энергии, как это предложил Зайцев, не сомневаюсь, что она достигнет запланированной скорости».